Часть пятая. Игры разума. Глава 1. Грязно-коричневый дастер вкатывается в узкий переулок, все еще погруженный в пыльно-фиолетовые предрассветные тени. Кузов автомобиля помят, но его недавно перекрасили. Задние фонари, поворотники и фары работают так же хорошо, как у нового кадиллака, только сошедшего с конвейера. А на колесах — Совершенно новые шины с тяжелым протектором. Грег паркуется на одном из трех мест, отведенных за зданием для сотрудников бара и жильцов на втором этаже. Он смотрит вверх через ветровое стекло и удивляется тому, что в окнах не горит свет. Его ведь ждали. Убедившись, что обе двери заперты, он кладет ключи в карман и стучит в дверь, отделяющую лестницу на верхний этаж от переулка. Проходит мгновение, и у Грега начинается то, что он называет «подергиваниями» — дрожащее нервное электричество, зажигающееся глубоко внутри сухожилий, которое покалывает кожу. Ощущение какой-то ошибки. «Твою мать!» — бормочет он. Его дыхание белым шлейфом разносится в декабрьском воздухе раннего утра. Грег стряхивает озноб, что пробирается внутрь сквозь тяжелую куртку. Он стучит снова, на этот раз чуть громче, но при этом зная, что стучать вообще не стоило, ведь Джим должен был смотреть в чертово окно и ждать его машину. Джим никогда не опаздывал, это не в его характере. Грег поворачивается, смотрит на машину и начинает раскидывать варианты. «Мне бежать? Забрать сестренку и что, валить в Мексику? А на какие деньги, идиотина!» Черт, черт, черт, бормочет он, и уже собирается обойти здание, чтобы поискать хоть какой-то знак. Но тут щелкает служебная дверь, а потом открывается. Джим стоит в тени, Игрок не только не радуется при виде этого человека, живого, здорового и без наручников, слава богу, но по какой-то причине боится еще сильнее. Тело почти сводит судорога, Спина и плечи сжимаются, обжигая нервы, как бекон на раскаленной сковороде. «Мне просто надо немного поспать, вот и все. Одна ночь хорошего сна, чтобы сбить страх». «Ты зайдешь или как?» — спрашивает Джим. «Я думал, ты наверху, слабо будто защищаясь», — говорит Грег. Джим пожимает плечами. «Все меняется», — говорит он, — затем поворачивается и исчезает в темном помещении бара, оставляя за собой открытую пасть черного дверного проема. После минутного колебания Грек пожимает плечами и следует за ним. Уже внутри он поворачивается и тянется к искореженной ручке металлической служебной двери. Бросает последний тоскливый взгляд на машину, аллею и светлеющее голубое небо, пока над городом разгорается рассвет. У него мелькает иррациональная мысль, что он, возможно, последний раз видит восход солнца, затем ухмыляется про себя за такие сопливые мысли и захлопывает тяжелую дверь, запирая себя в темноте. «Садись, брат», — говорит Джим, грациозно плюхаясь на диванчик из рваной красной искусственной кожи. Грек никогда еще не был внутри бара, поэтому улучшает момент, чтобы провести инвентаризацию выходов, окон, и слепых зон, привычка, выработанная много лет назад, когда он задолжал парням, которым нравилось брать проценты с сломанными костями и срезанной кожей. Джим был одной из причин, по которой он выбрался из этих долгов, и с тех пор Грег был частью его команды. Даже отсидел срок за здоровяка, когда все пошло наперекосяк с хреновым ограблением ломбарда в Бейкерсфилде». Джиму удалось сбежать с желанными драгоценностями, за которых можно было получить 50 штук чистыми, а Грега схватил сраный охранник, которого должны были накачать наркотой до литаргического ступора, так что когда завыла сирена и пока Грег отбивался от слегка обдолбанного охранника, Джим сложил 2 и 2 и смылся с добычей на машине. Грег его не винил. Существовало негласное правило — «Первым делом спасай прибыль. Если кому-то приходилось отсиживать срок, его доля хранилась до конца срока, иногда даже с процентами». Грег отсидел, не выдал своего сообщника, вел себя тихо и вышел через 18 месяцев. Копы могли повесить на него только мелкую кражу со взломом, потому что украденные ими драгоценности были крадеными еще до них. И Джим это знал. Раздраженный владелец мог сказать копам только о попытке ограбления, иначе известной как «взлом с проникновением», о чем адвокат защиты повторял снова и снова. Поэтому Грег отделался довольно маленьким сроком. В тюрьме он делил камеру с сомнительным латиноамериканцем по имени Питт Скалера, которого всей душой ненавидел до того момента, пока Питт не спас его задницу, когда на Грега напали друзья врагов, пока тот складывал отбеленные просто в прачечной. После этого мужчины начали разговаривать уже цивильно и поняли, что у них схожее воспитание и взгляд на мир в целом. Он похож на устрицу, которую нужно только расколоть, чтобы добраться до спрятанной внутри грязной жемчужины. Как только они вышли, Пита познакомились с Джимом, и после пары небольших дел они сформировали команду. Однако в этот раз... Все было гораздо серьезнее. Месяцы сложного планирования. Пришлось привлечь еще двоих. Грег позвал единственного человека в мире, которому доверял, свою сестру Дженни. А Джим позвонил бывшему партнеру, австралийцу. Грег не был против Лиама, но и не доверял ему. Не до конца. Грег думал, что, возможно, Джим питал слабость к этому мужику. Может, это все ревность... Но Грега что-то немного беспокоит в Лиаме. Напрягает. К сожалению, на такое пальцем не укажешь. Сначала Грег подумал, что австралиец мягковат, но быстро поменял мнение. Леам хитрый, да, но не мягкий. Мужик ведь согласился похитить ребенка. Нет, наверное, это все нервы. Или, черт побери, и правда, ревность. В конце концов, раньше Грег был правой рукой Джима, а теперь он... Кто? «Водитель?» Как бы то ни было, Грег решил присматривать за Леомом на протяжении всего дела. Грег решил, что, возможно, наконец-то выяснит, что его так сильно тревожит, чему он не доверяет, даже если сам Джим ничего не замечает. «Видимо, все хорошо», — говорит Джим, и Грег снова фокусируется на Боссе и кивает. «В баре тихо, как в могиле, и мрачно, как в пещере». За исключением нескольких огней застойка бара и разноцветного свечения музыкального автомата никакого света нет, как и окон, не считая стеклянного ромба, выбитого на запертой входной двери, который постепенно светлеет от тускло-голубого до молочно-белого по мере усиления солнечного света. «Конечно», — говорит Грег, «оставил посылку у дома в почтовом ящике, о котором мы говорили. Первый вариант». Поменял машины. Все безупречно, босс. Джим кивает. Грег замечает, что на нем форма уборщика. Наверняка ему скоро нужно будет вернуться в школу. Может ответить на какие-то вопросы. Но он все знает и готов к этому. Вот бы и мне так, говорит Джим. Владелец бара обнаглел, захотел в долю и все такое. Даже угрожал мне, представляешь? Джим засмеялся. И Грег нервно хихикнул с ним. «Интересно, где сейчас труп? Но, наверное, лучше не знать». «Между этим и другим вопросом». Джим пожимает плечами и проводит огромной рукой по сухой столешнице, покрытой черным лаком. «Короче, мне показалось, что все как-то не очень, понял? Но сейчас все хорошо, все супер». «Конечно, конечно», — отвечает Грег, все еще кивая. «Мы уезжаем вечером, да? Тот же план?» «Всегда», — подтверждает Джим и смотрит на часы. «Мне пора. В морозилке есть еда, можешь пользоваться кухней. Только не включай свет. Сегодня все должно быть закрыто. На двери уже висит табличка. Я вернусь около четырех, а потом мы свалим». «И привет зимним каникулам», — говорит Грег, улыбаясь. «Еще бы», — соглашается Джим, — медленно выскальзывая из-за стола. старый тупица Фред берет отпуск. Поеду повидаться с семьей». «Звучит здорово», — говорит Грег и зевает. «Это точно. Поспи немного, но не наверху. В той квартире больше не сидим». «Без проблем», — отвечает Грег, даже не сомневаясь, что именно найдет в маленькой квартирке на втором этаже, где последние несколько месяцев жил уборщик Фред. «Будь сегодня осторожен». Джим забирает кое-какие вещи со стойки. Не о чем беспокоиться. Но надеюсь, что в доме все хорошо, понимаешь? Мне не нравится, что я не там». «Что может пойти не так?» спрашивает Грег, уже направляясь на кухню и молясь, чтобы в морозилке его ждал замороженный стейк. «Ладно тебе, он же маленький мальчик». Джим хмыкает и исчезает в тени. Грег слышит, как открывается служебная дверь, а затем с грохотом захлопывается, заставляя вздрогнуть. Словно встряхнуто этим звуком, Грег в мгновение ока понимает, что именно его беспокоит влиями. «Этот мужик абсолютно непредсказуем». Волнуясь, Грег открывает большую морозилку в поисках стейка для гриля и снова чувствует эти хреновые подергивания. «Нет ничего хуже в деле, чем непредсказуемый напарник», — думает он, — а затем отбрасывает эту мысль и подергивание, когда замечает толстый стейк, завернутый в прозрачный целлофан. «Завтрак чемпионов!» — язвит он, и сразу напрочь забывает о леами, подергиваниях и о том, что или кто лежит в квартире наверху. Глава вторая. «Генри, Генри, ты чувствуешь это?» «Чувствуешь, Генри? Кажется, мы не одни, сынок. Черт возьми! Генри, вставай! Меня это пугает! Генри! Генри! Бога ради, сын! Я сказал, проснись!» Генри открывает глаза и смотрит прямо на ведро в углу комнаты. Горячий прилив стыда обжигает его разум при воспоминании о том, как ему пришлось воспользоваться этим ведром посреди ночи при тусклом красном свете вонючего обогревателя. Он плакал, пока писал туда, и чувствовал себя как заключенный, как животное. И теперь ему снова придется это сделать. Однако на этот раз все не так плохо. Во-первых, уже не темно, и лучи дневного света, пробивающиеся сквозь заколоченное окно, делают комнату менее зловещей, а его затруднительное положение менее сюрреалистичным. Прошлой ночью ему казалось, что он застрял в кошмарном сне, где пришлось, дрожа и плача, мочиться в металлический контейнер напротив погруженных во тьму стен комнаты, а пламя застекленного обогревателя не раскрывало того, что могло прятаться за плинтусами или в высоких углах, наблюдая и выжидая. «Это все равно бесчеловечно», — думает Генри, позволяя себе слабую улыбку гордости за то, что вспомнил это слово. «Охренеть, как бесчеловечно!» — мысленно кричит он и чуть не хихикает над тайным ругательством. Его мозг продолжает вопить и орать, пока он сам заканчивает свои дела, и разум наслаждается внутренней свободой, тайным местом, где больше никого нет. «Твою же нахрен, мать, вам меня не поймать!» Генри застегивает молнию на джинсах и чуть не смеется вслух, над усталыми, бунтарскими выходками своего мозга. «Генри?» Генри резко оборачивается, но не видит ничего, кроме некогда белых стен и пыльных углов в дневном свете. Он подходит к кровати, натягивает одеяло на колени и закрывает глаза. «Папа?» «Я здесь, сынок!» «Я здесь!» Генри открывает глаза. Среди утренних теней стоит серая фигура, в самом дальнем углу комнаты, сразу за запертой белой дверью. «Ты можешь мне помочь?» — спрашивает Генри, не зная, реально ли тень, но слишком страшно, чтобы это его беспокоило. «Я не знаю. Вряд ли. О, черт, Генри!» «Что?» «Тихо! Он здесь!» Взгляд Генри перемещается от затененного угла к двери. Секунду спустя раздается громкая «Щелк!» и замок отодвигается в сторону. Генри быстро ложится на матрас и натягивает одеяло до груди. Секунду спустя дверь открывается, и Лиам заходит в комнату. Лиам возится с замком. Ему не нравится то, что он слышит по другую сторону двери. «Это точно не Пит и не Дженни», потому что сейчас они оба на кухне пытаются включить газовую плиту, чтобы вскипятить воду для кофе, в чем остро нуждались все трое. Он отодвигает толстый засов и протискивается в комнату, не зная, чего ожидать, но сразу же испытывая облегчение, увидев Генри в кровати с натянутым до подбородка одеялом и никого больше. Видимо, парень говорил во сне. Повинуясь инстинкту, Лям заглядывает за дверь, но ничего не видит. «Конечно, здесь никого нет, чувак. Возьми себя в руки». Ослабив хватку на прохладной пластиковой бутылочке с газировкой, которую он принес парню, Лям делает шаг в комнату и хмурится. «Тут холодно. Слишком холодно. Если ребенок заболеет пневмонией, это сместит план, как любит говорить Джим». Он всякий раз использовал эту идиому, когда Лиам предлагал что-то глупое. «Это сместит план, дружище», — говорил Джим, и Лиам скрипел зубами, бесясь от пренебрежительного тона здоровяка. «Просто скажи, что это дебильная идея», — думал он. «Я уже большой мальчик, я вынесу. Чего я не могу вынести, так это снисходительного родительского тона». «Ты двухтонный кровожадный бешеный сукин сын!» А еще там воняет мочой, и это его беспокоит. Ребенку не надо дышать собственными отходами. Надо выгуливать ребенка, как собаку, до конца их пребывания. Пусть облегчается на улице, как и все остальные. Ребенок не будет убегать или создавать проблемы. А если и будет, то прогулкам конец. Пусть тогда нюхает свое дерьмо весь день и всю ночь. Лям плевать». Парень, говорит Лям, начиная понимать, что Генри, возможно, притворяется. Генри! рявкает он слишком громко. Мальчик вскакивает, широко раскрыв глаза. Боится, думает Лям. Это хорошо. Я принес тебе завтрак. Лям подходит к кровати и вручает Генри бутылку и упаковку из шести мини-пончиков в шоколаде. Он почти смеется, когда глаза Генри растут на пол лица, а затем чувствует укол вины за то, что не накормил ребенка раньше. «Наверное, он умирал с голоду», — думает мужчина, но стряхивает с себя эту мысль. «В конце концов, они не в детском саду». «Мне это нельзя», — говорит Генри, но Лем почти чувствует, как детский голод рычит из глубин его желудка. «Там слишком много сахара». Леам опускает глаза на этикетку и на этот раз все же смеется. «И что? У тебя аллергия?» «Нет», — машет головой Генри. «Мэри говорит, я становлюсь слишком дерганным». Леам садится на кровать у ног Генри. Ему интересно, как долго малыш сможет продержаться, прежде чем сорвать красную пластиковую крышку и выпить газировку. «Да и пончики тоже вряд ли долго продержатся». «Не беспокойся об этом. Никакого вреда. Да и тебе надо поесть». «Давай, я никому не скажу. Обещаю». Генри выдерживает еще полсекунды, потом срывает крышку, как человек, заблудившийся в пустыне, и делает три или четыре больших глотка. Когда он опускает бутылку, то задерживает дыхание, после чего немедленно следует громкая и довольно влажная отрыжка. «Извините», — бормочет Генри, Засовывает бутылку между ног и открывает пакет с пончиками. «Не ешь слишком быстро», — говорит Лео и встает. «Я скоро вернусь». Уже у двери он останавливается и полуоборачивается к Генри. «И да, если снова нужно будет в туалет, просто постучи в дверь. Я тебя прекрасно услышу, и так можно делать. Я приду, и ты сможешь сделать все на улице. Тебе не надо, ну, знаешь». Леон замолкает, чувствуя себя на мгновение потерянным. Ситуация внезапно кажется неземной, как сон или воспоминание. У него возникает сильное, импульсивное, иррациональное желание уйти из этой холодной, вонючей спальни, спуститься по лестнице, выйти через главную дверь и направиться прямиком в аэропорт, а потом улететь ко всем чертям обратно в Австралию и забыть обо всем этом. Может даже снова завести нормальную жизнь. Карон, Тимати, о мой мальчик. Лем вытирает рот рукой, выбрасывает эти мысли из головы и впускает туда старый опьяняющий черный дым. Тот, что отгоняет прошлое, скрывает боль, стирает проклятые сожаления. Лем прочищает горло. Просто постучи, как я и сказал, понял? Мальчик ничего не говорит. И Леом снова поворачивается и видит, как тот жует пончик, а его глаза прикованы к Леому, будто мальчик пытается запомнить каждый дюйм его тела. И это глаза не маленького ребенка, нет уж, по крайней мере, не сейчас. Они выглядят мудрыми. Глаза человека, который знает о тебе что-то важное, чего не знаешь ты сам. Такие стариковские глаза, прямо как его нелепый стариковский вздох. И все же этот взгляд Генри заставляет кожу Леома покрываться мурашками. Такой взгляд, такое тщательное изучение, на любителя, и он явно им не является. От всего этого он чувствует себя неуверенно. И это чувство, что ж, оно просто выводит его из себя. «Понял, Генри!» Генри кивает и глотает, а его глаза все еще следят и внимательно, за Лемом. Что? Какого хера ты так на меня уставился? спрашивает Лем, волнуясь все больше с каждой секундой. Ничего. Слегка пожимает плечами Генри. Просто. Лем снова шагает к кровати и совсем не по-дружески. Что? Генри снова поднимает на него взгляд, но на этот раз не изучающий. На месте глаз старика. Появились грустные, выпученные глаза ребенка. Лем почти вздыхает с облегчением. «Мы оба хотим домой, да?» — говорит Генри. И Лем чувствует, как ледяная вибрация пробегает по его позвоночнику и распространяется по задней части шеи. «Красный флаг, приятель! Прямо-таки флажища!» «Как?» — начинает Лем, но затем заглядывает в испуганные глаза мальчика видит, как он жует очередной шоколадный пончик и понимает, насколько невероятно глупо себя ведет. Лиам хочет быстро и резко, как лай, затем качает головой и выходит в открытую дверь. Уже закрывая, он в последний раз пристально смотрит на Генри, позволяя уютным чувствам упрека, презрения и ненависти снова наполнить его разум. Ему вдруг захотелось причинить боль этому маленькому ублюдку, увидеть, как он плачет, заставить его жуткие стариковские глаза навечно смениться на заплаканные. «Ты охереть, какой странный ребенок! Тебе говорили, Генри, что с тобой не так?» Но мальчик не плачет, не хнычет и даже будто не удивляется. Он просто пожимает плечами и снова по-своему тяжело вздыхает, опуская глаза на недоеденный пончик в маленькой руке. «Господи!» — бормочет он с горби в плечи. «Очень много всего!» Нахмурившись, Лем закрывает дверь на засов, а потом идет к лестнице, молясь, чтобы эти два идиота наконец-то сварили кофе. Глава третья. Генри доедает пончики и проглатывает остатки газировки. Во рту все склеилось, язык покрыт пленкой, а губы липкие от чрезмерно сладкого завтрака. Несмотря на свой страх перед этим человеком, мальчик все же надеется, что Леем скоро вернется, чтобы попросить большой стакан чистой воды без сахара и, может, еще зубную щетку. Вытерев руки о край дополнительного одеяла, мальчик спрыгивает с кровати и пересекает комнату. Он осторожно вытаскивает одну из заплесневелых картонных коробок из небольшой стопки у стены и, как можно лучше расправив ее, ставит в угол. Затем кладет внутрь пустую пластиковую бутылку и измазанную шоколадом упаковку пончиков. «Ну вот», — говорит он, наслаждаясь такой маленькой победой контроля чистоты. «Человечество». Генри осторожно заглядывает в другие коробки, и радуется, что там не прячутся жуки или другая гадость, шныряющие тараканы или скользкие маленькие змеи. Там лишь грязный носок и несколько старых газет, серых и перепачканных. Мальчик оставляет их как есть, но, морщась от отвращения, отодвигает пустые коробки как можно дальше от кровати и обогревателя, ногой таща их по грубому деревянному полу в темные глубины того, что, видимо, когда-то было шкафом, а теперь превратилось в большую дыру в разрушающейся стене. Такой темный портал. Судя по тому, что там виднеется при свете дня, это не столько портал в другое измерение, как в научно-фантастических книгах Дейва, сколько портал к гниющей гипсокартонной стене и выступающим деревянным балкам. Наверное, там в стенах мышиное или крысиное гнездо, представляет Генри, а потом быстро пытается это развидеть. Не стоит думать о таком, иначе ночью снова замучают кошмары, а у него здесь только тусклый алый глаз керосинового обогревателя, никто не прогонит монстров страха и теней, не осветит черные углы клетки, именно так он видит эту комнату, что вполне логично, и не прольет свет на выдуманные или нет шуршащие звуки в темноте. Не зная, чем себя занять, Генри подходит к окну и пытается разглядеть улицу сквозь залитые светом щели между досками, прибитыми по другую сторону грязного стекла. Однако, даже встав на цыпочки, он может разглядеть лишь густую зелень далеких деревьев и гораздо ближе серую черепицу крыши, выступающую наружу. Мальчик на мгновение задумывается над этим, заинтересованный тем фактом, что прямо за его окном находится не двадцатифутовый обрыв, а угловой участок крыши, который, по его расчетам, должен закрывать остальную жилую площадь, которую он еще не видел. Если я доберусь до досок, то смогу выбраться отсюда, спуститься вниз и помчаться домой». Он легонько постукивает костяшками пальцев по стеклу, а потом вспоминает, что Лем сказал о сарае и о том, что его запрут там на ночь. Свяжут и позволят насекомым и грызунам делать все, что им заблагорассудится, пока он будет мерзнуть на твердой земле. Дрожа, словно услышав заколачивание гвоздей в своем гробу, Генри убирает руку со стекла. Это просто информация, Генри. Пока что просто запоминай, анализируй. И помни, что я сказал, сынок, помалкивай. Генри подражает отцу. Проводит сжатыми кончиками пальцев по сомкнутым губам. Но теперь он не улыбается, а отворачивается от окна, возвращается к кровати и садится. Ему скучно, страшно, плохо и тревожно. И ужасно хочется домой. Не зная, что еще сделать, он ложится обратно, закрывает глаза и пытается расслабиться. В животе неприятно булькает, и на мгновение мальчик боится, что ему нужно сходить по-большому и быстро, но потом немного спускается газ, и грузовой отсек корабля снова успокаивается. «Давай посмотрим, что к чему, сынок. Проверим обстановку. У меня плохое предчувствие». Генри делает глубокий вдох, затем выдыхает. Он думает о докторе Хамаде и картах Зеннера. А Дэви и Мэри, которые отвезли его к океану и держали за руки, пока шли по набережной Мишн-Бич и смеялись над странными прохожими, а сам Генри умолял поехать в Тикитаун и поиграть в мини-гольф. Мальчик думает о том, как держал своего папу за руку за мгновение до того, как они вышли на дорогу, на пути того большого синего автобуса. «Не сейчас, сынок. Давай не будем зацикливаться». Надо сосредоточиться. Генри пытается выровнять дыхание. Мальчик чувствует знакомое присутствие рядом и задается вопросом, если он откроет глаза, увидит ли фигуру отца, стоящего над ним, посмотрит ли в эти глаза цвета серебряного пенни и увидит, как они сияют в ответ. «Волны», — тихо произносит Генри, силясь успокоить разум. «Сосредоточиться». Плюс... Звезда, круг, волны, плюс, звезда, круг. Медленно внутренний глаз открывается, и скользкий черный зрачок в сознании Генри начинает метаться влево-вправо, вверх-вниз, повсюду. Он так хочет увидеть, словно проголодался или испугался. «Он чувствует угрозу», — думает Генри сильнее сосредотачиваясь на этом черном глазе. Открывает его все шире и шире, дотягивается до всего вокруг, А потом еще дальше, открывает внутренний глаз так широко, как только может. Генри видит цвета похитителей совсем рядом, яркие и сложные. Он изучает их сияние, нити света, настроение, эмоции, самые сокровенные чувства, мысли. Генри может копать глубже, слушать, идти наперекор всему, к чему так усердно себя приучал, не совать нос ни в свое дело, не вторгаться в частную жизнь других, не быть странным, не похожим на других, не внушать страх или беспокойство, но просить и заслуживать любовь, просто любовь. Но сейчас все иначе, и Генри это понимает, как и внутренний голос. Это вопрос жизни и смерти. Он в опасности. И придется сделать все, что в его силах, чтобы остаться в живых, держать ситуацию под контролем, собрать информацию. Найти трещину, дверь, выход. Поэтому Генри тянется. «Ему надо расслабиться. Он меня уже бесит». Хотя блондиночке наверняка нравится его акцент, да, блин, сучка чокнутая. Это просто помойка. Грег, тащись уже сюда. Боже, как хочется жрать. Не знаю, что Джим видит в этих шавках. Пит опасен, а Дженни я не доверяю. Надо последить за ней и ее припрятанной иголкой. Надо их угомонить, а то все плохо закончится». «Парню скоро надо будет в туалет», — чокнутый паршивец. Обрывки бесед бесполезно. Маленькие обрывки яркого цвета — ожидания, А потом... Тут что-то еще. Спокойное лицо Генри напрягается. Он хмурится, брови сводятся. Он испуганно хрипит, хотя даже не отдает себе в этом отчет, не понимая, что трясет головой, пальцы на руках дергаются а на ногах подворачиваются в кроссовках. «Там что-то внизу, Генри! О боже, ты чувствуешь!» Глаза Генри распахиваются, и он внезапно хватает ртом воздух, а его разум жадно анализирует реальность комнаты, разгорающийся свет дня, заброшенную паутину в одном из высоких углов. Тяжело дыша, мальчик садится, схватившись за живот. Не от боли, а от беспокойства. Так он делает, когда встревожен, когда напуган. Генри просто сам с собой качает головой. Он никогда еще так не боялся. «Дядя Дейв, забери меня, забери меня, забери меня, пожалуйста!» Молится Генри в пустой комнате, наполненном мочой в ведру в углу и затемненной двери потрепанного шкафа. «Он один!» но при этом на него словно давит толпа, заполняя мысли неприкрытой потребностью. Даже когда связь прервана, его разум ощущает давление этого голоса какого-то неизвестного присутствия, то другое, что он так ясно ощутил. Где оно? Не внизу, не с похитителями, но ниже, под землей. Что-то первобытное, дикое и сильное. Невинная и голодная, как слепая птица, жаждущая червяка, как ребенок, жаждущий мать, чтобы накормиться. Генри думает, что это животное, но ему никогда не удавалось установить с ними контакт. Он пробовал общаться с собаками или кошками, но их разумы для него пусты, как белые страницы. Так что же это? Что бы это ни было... Вряд ли Лиам и остальные знают. Нет, точно. Иначе они бы давно это убили, и их цвета бы отдавали неоново-красными, ярчайше-оранжевым. Цвета страха. Потому что, как бы он ни боялся похитителей, тех, кто забрал его, кто хочет причинить ему боль, Генри намного сильнее боится другого. И если те люди правда такие умники, какими себя возомнили, они бы тоже боялись. Глава четвертая Сали Эспиноза был почти уверен, что тут работал кто-то изнутри, и его ботинки согласились. Подъезжая к дому Торнов на черном седане без опознавательных знаков, он осмотрел окрестности. Три патрульные машины. Одна из них в конце квартала ведет наблюдение, фургон прессы, «Местные новости, пока что. Им придется подождать». «Боже, даже микрофона для ФБР не подготовили. Что за дела?» «Полицейская машина без опознавательных знаков. Одинокий белый сосед на крыльце. Надо послать туда кого-то. Пусть соберут на него данные. Почему он вообще дома? Сегодня же пятница. Интересно». «Пожилая пара смотрит в окно из соседнего дома. Пофиг. Или нет?» Двор ухоженный, дом тоже. Надо не забыть осмотреть задний двор. Ладно, познакомимся с родителями. Детектив. Черт. Ноп. Точно. А с ней напарник, Дэвис. Его можно отпустить. Какого черта? Он что, курит на гребаном крыльце? Господи. Ладно, ничего, избавимся от этого громилы. Боже, у меня от него мурашки по коже. Наверное, родители уже с ума сошли. «К черту все! Улыбнись, Салли!» «Детектив Ноп, Детектив Дэвис!» «Я Сальвадора Спиноза из ФБР!» Салли показывает удостоверение, но придурки даже туда не смотрят. Ноп пожимает ему руку. Дэвис засовывает в зубы свой раковый леденец и делает то же самое. «Родители дома?» В доме все так, как он и надеялся. По-домашнему приятно, по большей части опрятно, ну, насколько это вообще возможно, когда вокруг разгуливает дюжина копов, а техники отслеживают телефонные звонки на кухне. «Мистер Торн?» «Миссис Торн?» — говорит Салли, пожимая руки паре, которая выглядит так, словно их протащили через ад. «Сильная хватка, но он эмоциональный. Она сдержанная, но не будет такой откровенной. Не верит». «Ничего» сосредоточиться на отце, но при этом убедиться, что мама участвует в принятии любых решений. Проще простого. «Я специальный агент Сальвадор Эспиноза, ФБР. Можете называть меня Сали. На это я откликаюсь, если только не нахожусь в душе или у меня полный рот еды». Он улыбается и указывает на значок, и они смотрят на него пустыми, усталыми глазами. «Ему все равно, что шутка не удалась». Он хотел не рассмешить, а успокоить, воткнуть булавку в этот толстый шар страха и напряжения, заставить всех снова дышать. Да, у них есть всего два дня, если смотреть с точки зрения реальности и статистики, чтобы найти мальчика, но им не обязательно это знать. И он не против взвалить на себя бремя знания. «Мистер и миссис Торн, мы можем тут где-то уютно посидеть и поговорить наедине?» «Может, гостевая или спальня?» Мистер Торн встает и кивает. «Лучше в спальню». «И, агент, я Дэйва, а это моя жена Мэри». Салли кивает, принимая к сведению, когда миссис Торн, Мэри, встает. Ее глаза не поднимаются выше булавки на его галстуке, но все же у него возникает безумное желание отступить от этой женщины на шаг назад. «А нашего сына зовут Генри, и мы его вернем». «В целости и сохранности. Я права?» «Да, мэм», — отвечает Салли. «Для этого я и здесь». Торны садятся у изножья кровати, а Салли закрывает дверь, ограждаясь от бормочущих копов, от стресса и беспокойства, пережитых за последние 24 часа. Агент тащит из угла маленький табурет, чтобы сесть рядом. Он замечает, что пара держится за руки, и это хорошо. «Прекрасно. Он надеется, что они останутся друг с другом, если все закончится плохо. Слушайте, я понимаю, что вы прошли через ад и не могу выразить, насколько мне жаль. Но моя работа состоит в том, чтобы все исправить. И я в ней очень хорош, а если точнее, я специализируюсь на похищениях». Мэри наклоняется вперед. «Мы слышали о другом мальчике из школы. В это трудно поверить». Салли смотрит ей в глаза. «Мальчик петчинов, мы знаем». «Так вы не думаете...» «Нет, мэм, не думаем», отвечает Салли, качая головой и глядя на оба скорбящих лица с выражением, как он надеется уверенности. «Убийство этого мальчика тут совершенно ни при чем. Ужасное совпадение, вот и все. Вчера вечером я прочитал о деле петчина. У этого мальчика была тяжелая жизнь. Плохие родители...» плохие друзья, множество мелких правонарушений. В прошлом году его чуть не исключили из школы. Он проблемный парень. Лично мне кажется, что он связался с каким-то головорезом, и, к сожалению, поэтому его и убили. У дома остались следы борьбы, и это совсем не вяжется с делом Генри. Нет, Генри хороший мальчик, о нем я тоже почитал. Отличник, тихий, любимец учителей, с хорошей семьей. Салли направленно делает здесь акцент, чтобы точно дать понять паре, что он на их стороне, что они ему нравятся, что он им доверяет. Так что нет. Мы думаем, что Генри похитили, и его похититель или похитители будут требовать выкуп. Мы знаем об урегулировании судебного иска и о том, что случилось с отцом Генри, вашим братом, мистер Торн. И у этой истории много доказательств. Вчера утром было замечено, как из школы выезжал автомобиль, белый фургон без опознавательных знаков. Генри вызвали из класса, и с тех пор его не видели. А это значит, что мальчик, который принес записку, мог что-то знать. Учителя могли что-то знать. Мы почти уверены, что тут действовал кто-то изнутри. Кто-то в школе. «Господи!» — говорит Дейв, а Мэри ошеломленно прижимает руку к рту. «Учитель?» «Может быть», — осторожно соглашается Салли. «Может, кто-то из администрации, но более вероятно, что это родитель другого ученика или кто-то, у кого был доступ в школу, кто-то, кто не вызвал бы подозрений. Генри смогли вызвать из класса, а это значит, что у человека был доступ к административным материалам. Слушайте, тут много деталей, и я сразу поеду туда, как только выйду отсюда». «Прямо в школу. Мой коллега уже там. Готовит всех к допросу. Мы во всем разберемся». Он видит надежду в их глазах. Струйки этого чувства, как легкий дождик, текут на их лица, смачивая веки. «Я открою вам секрет. Когда я каждое утро чищу ботинки, они подают мне знак. Что-то типа моего личного хрустального шара. Странно, знаю. Я иногда кажусь необычным» но ботинки говорят мне, что с Генри все в порядке, и мы на правильном пути. Они смотрят на него так, как он и ожидал, будто он сумасшедший. Но Салли всего лишь улыбается. Я верну вашего мальчика. В Южной Калифорнии теперь тысяча полицейских, которые видели фотографию Генри, и они уже ищут его. В ФБР есть особое подразделение, группа распознавания компьютерного анализа, Там уже сейчас просматривают десятки тысяч криминальных профилей, чтобы найти совпадения по бывшим преступникам в этом районе, которые могут быть причастны, или знать кого-то причастного. Потом я позвоню в наццентр и проверю каждого родителя, опекуна, учителя, заместителя, уборщика и ученика в школе Генри. Если кто-нибудь покажется подозрительным, мы будем действовать молниеносно. Теперь послушайте. Это важно. На следующий день мы, скорее всего, получим записку с требованием выкупа. Офицер или один из детективов заберет ее и передаст мне. Так мы тоже сможем понять, кто мог это сделать. И это значительно приблизит нас к разгадке. Это несущийся поезд, и конец пути все ближе. Итак, у вас есть какие-то вопросы, пока я не уехал в школу? Я вернусь к вам через несколько часов, И сообщу обо всем, что узнаю. Вы не будете в неведении, мы в этом деле вместе. Дейв и Мэри переглядываются. Но Мэри только качает головой. Дейв снова смотрит на Сали с вопросительным выражением на лице. Так он делает, когда осматривает свидетеля. Мне нравится. Только один, агент Спиноза. Сале, пожалуйста. Поверьте, чем короче, тем удобнее. «Зачем вы рассказали нам об ботинках? Это странно. А вы не кажетесь странным. Вообще-то вы, напротив, производите впечатление очень расчетливого человека. Потому что вам, ребята, нужно мыслить шире, нужно продолжать думать, верить, придумывать, рыть обрывки информации или просто тупо надеяться. Потому что я не могу допустить, чтобы вы от меня закрылись. Вы очень будете мне нужны, и к тому же это правда». «Просто так. Моя фишка. Вот, это моя визитка. Там есть мой номер. Звоните мне днем и ночью 24 на 7 по любому пустяку. Неважно, насколько странным, глупым или незначительным он покажется. Никогда не сомневайтесь. Черт, даже если захотите просто все обговорить, сразу же напишите, и я сразу же перезвоню. Ясно?» Мэри утыкается в плечо Дейва, измученная беспокойством и отчаянием. «Что бы ни случилось...» Он уже никогда не будет прежним, говорит она. Я продолжаю думать не о том, что может случиться, а о том, что происходит с моим мальчиком сейчас. Сали кладет руку на плечо Дэйва. Мне нужно идти, а вам не помешает отдохнуть. Может, один из вас поспит, пока другой дежурит, как хотите. Но, пожалуйста, поспите. У вас дома дюжина полицейских. Телефон прослушивается, район под наблюдением. «Лучшие сотрудники полиции Сан-Диего и ФБР работают над этим делом. Вам можно вздремнуть, ничего страшного. И Мэри...» Она поднимает взгляд. Под глазами залегли черные круги от недосыпа, а щеки блестят от слез. «Дети стойкие, и я клянусь в одном. Последнее, чего хотят похитители, навредить Генри. Содержать – да, навредить – нет». «Им нужны деньги, которые, кстати, ФБР уже собирает, так что постарайтесь не давать волю воображению. Скорее всего, он сидит в какой-то запертой спальне и ждет возвращения домой. Кроме того, судя по тому, что я читал о вашем сыне, он хорошо себя контролирует и умен. Наверняка он довольно способный. Я прав?» «Да уж, очень способный», — говорит Дейв. И Сали немного удивляется, увидев, как опекуны обмениваются понимающим, невысказанным взглядом. Эти господа не имеют ни малейшего представления, насколько Генри способный. Глава пятая. Они будто в походе. Генри сидит на полу на кухне, его запястье приковано наручниками к торчащей стены трубе. На уровне его глаз находится 10 ног. Три похитителя и карточный столик. Последние несколько минут он потратил на то, чтобы изучить все вокруг. При дневном свете, пусть и тусклом, благодаря изъеденным молью одеялам, развешенным на окнах, и доскам, ему выпадает шанс снова осмотреть людей, которые его похитили. Он видит два больших холодильника у стены кухни, карточный столик и два керосиновых обогревателя – идентичных тому, что стоит в его комнате. Еще картонные коробки, новые, наполненные продуктами. Он видит хлеб, арахисовую пасту, батончики мюсли и чипсы. Бумажные тарелки, пластиковые вилки с ложками, консервный нож, брошенный на выветренную столешницу, с кривой дырой там, где должна быть раковина. Скорее всего, холодильники забиты газировкой и водой, молоком и соком. «Наверное, запаслись там пивом», – грустно думает мальчик, заметив на полу еще одну коробку с бутылками алкоголя. Он уже знает, как выглядит бутылка виски, а в этой коробке их целая куча. Рядом с закрытой прогнившей дверцей стоят две большие металлические проржавевшие банки с ручками и завинчивающимися крышками. Немного больше, чем канистра с бензином, которую дядя Дейв держит в гараже, и цилиндрические – Они квадратные. А еще они не красные, а бело-голубые. На изогнутой лицевой стороне было написано слово «керосин». Генри думает, что этим они снабжают обогреватели, но он даже со своего места чувствует запах химикатов и с отвращением морщит нос. У него не было возможности осмотреть другие комнаты, например, те, что побольше, по другую сторону лестницы. Но он быстро заглянул туда, пока Леом вел его вниз и увидел спальные мешки и пару старых фонарей, похожих на те, что используют в ковбойских фильмах. Только эти выглядели новыми, блестящие, красные с зеленым дном. «Мы правда будто в походе», — осознает Генри. Они собрали кучу вещей, которые люди берут с собой на выходные в лес. Генри никогда не ходил в поход, ни со своими родителями, ни с Дэйвом и Мэри, но знает, как все проходит. «Надо брать с собой еду и спать в спальных мешках и палатках». Генри слегка улыбается при мысли о том, как Мэри пойдет в поход. Вряд ли ей это сильно понравится. Она любит, чтобы все было аккуратно, упорядоченно. А природа не такая. И Генри знает, что реальность тоже не такая. Она грязная. Повсюду мусор, насекомые и злодеи. «Да уж, очень грязная» грязная и опасная, иногда смертельная. Генри знает это, пожалуй, лучше, чем любой другой десятилетний ребенок на планете. Даже если не на планете, то уж точно на маленьком клочке американского побережья под названием Сан-Диего, штат Калифорния. «Ты раздашь или как?» – спрашивает мужчина с золотыми зубами, а потом хихикает, как идиот. «Пит, вот как его зовут». Но его настоящее имя Педро. Генри четко это видит, когда залезает в его сознание и осматривается. У Пита много жестоких, сексуальных мыслей. Но Генри боялся бы его сильнее, если бы не мог читать мысли. Пит не убийца, хоть и ведет себя так. Но зато он злой. Генри он не нравится. «Да, раздаю», — говорит Леом и бросает карты Питу и девушке. Дженни. Ее Генри боится. У нее тихое сознание, но не спокойное, а социопатическое, как вчера и думал Генри. Он не переживает, что разозлит ее или что-то вытворит, но она может убить его, если ее попросят. Вряд ли ее это сильно смутит, если вообще смутит. И теперь они все играют в покер, и, несмотря ни на что, Генри даже жалеет, что не умеет. Но это было бы странно, и копы подумают, что он сам похититель. И тогда, впервые с тех пор, как его похитили, Генри задается вопросом, что, черт возьми, эти сумасшедшие люди ожидают получить за него. Дейв и Мэри не богаты, и это даже отчасти забавно и странно, что они вообще выбрали его своей мишенью. И уборщик, Фред, каким боком он здесь замешан? Не умея играть в карты и устав от попыток выяснить все причины, стоящие за его похищением, мальчик садится читать книгу в мягкой обложке, которую Лиам достала из рюкзака, ту самую, которую им задали в школе. Повелитель мух. Ему не очень нравится книга, но, учитывая все возможности, лучшего не предвидится. Это уж точно лучше, чем наблюдать за дурацкой игрой в покер и до смерти переживать за Дэйва и Мэри. Интересно. «Смогу ли я отсюда до них дотянуться?» — думает Генри, и яркая волна надежды и возбуждения захлёстывает его, когда он решает попробовать. Он начинает очищать разум, открывать его как можно шире. Покореженная побитая дверь рядом с ним слегка скрипит и открывается. На него обрушивается волна запаха такого мерзкого, что он прикрывает рот и нос рукой, чтобы не вдыхать. «Фу!» — пищит Генри в ладонь. Лиам напрягается, шмыгает носом, затем поворачивается на стуле и свирепо смотрит на Генри сверху вниз. На его лице появляется забавное выражение отвращения, и Генри хмурится в ответ. «Это не я!» — громко говорит Генри. «Это из-за двери!» «Господи!» — говорит Лиам и резко поворачивается к Питу. «Что там?» Ничего отвечает Пит, не отводя глаз от карт. «Сраный погреб или типа того. Там пусто, грязно и сыро. Хочешь проверить, не стесняйся». Тон Лема становится жестким, а его лицо больше не кажется Генри комично сморщенным. Оно выглядит злым. Он проходит по всем домам. Пит пожимает плечами, но Дженни, как замечает Генри, заволновалась. «Отчасти, наверное» отвечает она. «Это просто старый погреб, ни входа, ни выхода. Все чисто, клянусь, мы оба там были. Там только грязь и старые кирпичи, Лиам». Пит поднимает взгляд на Дженни. Возможно, ему не нравится, как небрежно она произнесла имя Лиама, словно они теперь друзья. Генри пытается настроиться на мысли Пита, но этот запах... И тут он вспоминает. «То другое». Генри делает глубокий вдох, не обращая внимания на вонь. Его глаза теряют фокус, и он позволяет разуму потянуться дальше, уплыть вниз по лестнице, туда, вниз. И оно там. Генри достаточно громко вздыхает. Лиам слышит и удивленно смотрит, но Генри не отвечает. Он не смог бы, даже если бы захотел. Та штука, чем бы она ни была, такая сильная. Она испускает волну за волной чистой тьмы, и Генри понимает, что его затопило, он словно заблудился в тумане, ищет остров в черном океане, не видит ничего, кроме серых облаков, не слышит ничего, кроме мягкого плеска невидимой воды. Он сосредотачивается сильнее, пытается разогнать волны тумана от существа и видит свет, похожий на свечу, одиноко трепещущую на темной равнине искру жизни, первых мыслей, нового сознания, голодного, одинокого, напуганного. Генри видит все это не цветами, а как что-то физическое, как стрелы, как копья потребности, пронзающие его мозг, проникающие в него так же, как он проникает в это. «Оно видит меня», — понимает Генри, — и у него в животе поселяется холодный страх. «Господи Боже, эта штука видит меня!» Отчаявшись, Генри пытается поговорить. «Мне страшно!» — обезумев, думает он. «Ты можешь мне помочь?» Но свеча вспыхивает, и тяжелая волна тьмы захлестывает разум Генри. Внезапно она становится настолько плотной, настолько обширной, что его накрывает с головой, и его внутреннее зрение слепнет, словно это нечто задуло свечу в мозгу Генри, отключило рецепторы Генри, чувства и осознания. Полностью погрузившись в существо, он чувствует, как в груди бьется зарождающееся сердце. Руки и ноги еще бесформенны, плотно прижаты к телу. Кожа, почти прозрачная, Поглощает все необходимое из жидкости вокруг. Разум полностью сформирован, но слаб. Генри может испытывать только самые низменные порывы. Это похоже на жизнь в утробе матери. Ожидание выхода в мир. Ожидание... Мама. Генри чувствует прилив радости, желания, потребности. Мама идет. Он чувствует это. Чувствует ее. Она возвращается, спешит к нему. Разум Генри открывается еще шире. Его вынуждает открыться разум, захвативший его в ловушку. И теперь он прикасается, лишь на мгновение, к ее разуму. Бескрайняя тьма подсознания этого существа слепит его, удерживает, как паутина муху. Генри изо всех сил пытается освободиться, сбежать, «Отпустите!» — кричит он. То, что он чувствует, когда соприкасается с разумом этого существа, слишком невыносимо. Их множество. Глаза Генри закатываются. Пятки ног начинают стучать по половицам, кулаки сжаты, костяшки пальцев напряжены. Его губы растягиваются, обнажая зубы, а тело напрягается и сотрясается в конвульсиях. Генри. Генри слышит свое имя, но не может ответить, не может думать. Господи, может, у него тоже что и у меня? Эй, засунь пальцы ему в рот. Схвати его за язык, иначе он сейчас подавится. У меня есть клонопин, чувак, держись Клонопин или Клонозипам? Лекарство от судорог. На нем руки. Два грубых пальца просовываются ему в рот, холодные ладони сильно давят на щеки. Еще больше рук сжимают ноги, удерживают. Генри давится и вынимает руку изо рта, качает головой и хочет выплюнуть вкус грязной плоти, но вместо этого проглатывает, чувствуя волну тошноты. «Все хорошо!» — кричит Генри, но его голос звучит будто за сотню миль. Он прочищает горло, и темнота рассеивается, как уносимый ветром туман. Я в порядке, говорит он, и заставляет себя сфокусировать взгляд на лице Лема, на девушке, которая держит его за лодыжки. Он почти смеется над тем, насколько обеспокоенными они выглядят, потому что знает, что они убили бы его, если бы пришлось, если бы захотели. Вот, вот говорит Пит, прибегая на кухню. «Мои таблетки. У меня много. Тоже бывают судороги. Раз в сто лет, но все же...» Генри видит, как Пит протягивает пузырек выписанных таблеток, но потом мальчик снова поворачивается к Леому. «Я в порядке. Просто очень воняет. Можно мне воды?» «Принеси ему воды», — говорит Леом, не отводя взгляд от Генри. Пит шагает к одному из холодильников. «Ты точно в норме?» «Да», — говорит Генри, и даже пытается слегка улыбнуться. «Может, закроете дверь?» Леом изучает его еще какое-то время. «Закроем. Заколотим нахрен, ладно?» «Там что-то еще. Генри знает. То, о чем не знают его похитители. То, что они упустили. В погребе есть что-то еще, и это там живет эта штука». И Генри думает, что оттуда и идет запах. Там что-то гниет, и они не знают. Оно как-то спрятано. Генри, господи, ты будто отключился. Леом свирепо смотрит на него этим задумчивым взглядом, который очень не нравится Генри. Он будто говорит, я тебя разгадаю, парень, и тогда тебе не поздоровится. Типа прям вообще не круто будет. «Все хорошо», – быстро говорит Генри, и Пит протягивает ему бутылку воды. Генри делает глоток, наслаждаясь прохладным приливом влаги, очищающим рот и наполняющим желудок комфортом. Он смотрит на Леома широко раскрытыми и невинными глазами, «Но... но что?» Генри пытается слабо улыбнуться, потом передумывает и вместо этого натягивает свое лучшее милое детское личико. «Можно мне посмотреть, как вы играете?» Лем еще немного осматривает парня, гадая, какого черта он задумал, если вообще что-то. Но ему не нравится этот мальчик. Он его не понимает, не может разобраться, понять, почему он вытворяет всю эту хренотень. Да, он строил из себя крутого, пока шел сюда. Но он напуган до усрачки, и Лем это знает» но все же держал себя в руках, и это достойно уважения. Но Леому все равно кажется, что ребенок с ним играет. И что насчет всех этих разговоров с самим собой? Да, это странно, потому что, по мнению Леома, он говорил не с самим собой, он говорил с кем-то другим, с человеком. Может, у него воображаемый друг? Может, но парень, похоже, не из таких. Тут что-то другое. А теперь еще припадки. И его немедленная реакция, после того, как он едва не проглотил язык, было то, что он хочет посмотреть игру в покер. Лему это совсем не нравится. Да, с парнем все в порядке, но его трудно предугадать. А Лему не нужны сюрпризы, нет уж, спасибо. Им сидеть тут максимум 3-4 дня. И все, что нужно сделать ему и другим взрослым, сохранить ребенку жизнь и припадки с чокнутыми разговорами в пустой комнате – плохое начало. «Нет», – говорит Лиам слишком громко, будто отдает команду или типа того. Придурок. И все же он ждет, когда пухлые щеки ребенка обвиснут, превратившись в грустную рожицу. Но парень просто смотрит на него в ответ, будто читает то, что написано у него на лбу. Будто ему любопытно. «В смысле мне все равно, что ты делаешь?» Продолжает он, борясь с желанием провести рукой полбу, чтобы убедиться, что у него не выросли рога за последние несколько минут. Но твоя рука остается в наручниках, а наручники остаются на трубе. Ясно? Мальчик еще некоторое время смотрит на Лиама с этим бесячим выражением, затем поворачивается, чтобы изучить трубу, а потом встает, внимательно наблюдая, как наручники скользят вверх по ней. «А можно мне...» «Да-да, конечно, господи, парень, это всего лишь карты. Встань, если хочешь, хоть скачи тут, мне все равно. Просто не шуми и не беси меня». «Наверняка ты жалеешь, что у тебя нет с собой Нинтендо, да, Генри?» Говорит Пит из-за стола, вернувшись на место после этого психоза, и смеется, как шакал. «Херово, чувак!» «У меня нет Нинтендо». Дэйв и Мэри против видеоигр. «Боже, и это мы еще сволочи!» Отвечает Пит, и Лем поворачивается к нему, радуясь, когда с тощей морды слетают слетает ухмылка. «Хватит болтать! Играем!» Лем закрывает дверь в погреб и держит ее. «Пит, ее надо чем-то заделать. Может, засунуть тряпки, чтобы не воняло?» «Да, конечно, без проблем!» Говорит Пит. И Дженни раздает карты. Генри стоит и смотрит, как трое похитителей играют в покер. Лям сидит к нему спиной. Так что он видит его карты, и это интересно. Ну, по крайней мере, отвлекает. Пит сидит по другую сторону стола, лицом к нему, а Дженни между ними. После нескольких раздач Генри становится скучно. Он устал стоять. А запястье болит от того, что металлический браслет трется о кожу. А можно мне стул? Нет, и помолчи, говорит Лео, не оборачиваясь. И Пит снова смеется своим дурацким смехом. Генри тогда наблюдает за татуировкой собаки на шее, когда кадык ходит вверх вниз. Собака как будто лает. Это почти забавно. Но настолько же забавно видеть, как человек спотыкается и падает. На секунду становится смешно но потом тебя тошнит от таких мыслей». Лиам проигрывает снова и снова. Пит не стесняется, смеется и издевается. Дженни просто улыбается и сидит рядом, в основном пасует и сдает карты. Генри знает, что ей нравится смотреть, как Лиам проигрывает Питу. Ведь теперь его «поставили на место». Вот что она думает. А Генри думает, что она очень злая и это Пита надо поставить на место. И желательно несколько раз. В следующей раздаче у Лиама три дамы. И Генри знает, что это трудно обыграть. Он проникает в сознание Пита так же легко, как рука проникает в воду и смотрит на карты Пита. «Ну, у меня все хорошо идет, так что не буду скупиться на ставке. Я не жадный», — говорит Пит и кладет несколько купюр. «Поднимаю на сотню». «Господи, Пит, это же игра», — говорит Лиам. «У меня так ничего не останется». «Так не соглашайся, я не против, обид не держу». «Я пас», — говорит Дженни и бросает карты. Генри изучает Лиама, пробирается сквозь цвета тревоги и сомнений и читает его мысли. «Он не станет». Генри слегка улыбается. «Давай, Лем, не бойся!» Улыбка Пита спадает, как сломанная маска. Лем опускает карты, но не до конца, и поворачивается к Генри. «Да? Думаешь?» «Ты его побьешь», — отвечает Генри. Лем улыбается, и Генри кажется, что даже искренне. «Я ценю твою уверенность, Генри, но там много денег!» «Знаю, но у него там ничегошеньки!» Леом смеется вслух, и даже Пит выдавливает смешок. «Конечно, малыш, и откуда ты знаешь?» Пит поворачивается и смотрит на черную стену за спиной. «За мной нет зеркал! Может, тебе лучше сидеть на жопе ровно?» Генри ничего не отвечает, а снова поворачивается к Леому, который все еще смотрит на него с выражением веселого недоумения. «Думаешь, мне рискнуть? Думаешь, у него там хрень?» Лиам поворачивается к Питу, который теперь улыбается, но глаза жестоки. Они нервно мечутся между Лиамом и Генри, как пойманная крыса. «Как ты там сказал?» «Ничегошеньки». Генри кивает и понижает голос до шепота. «Все его карты разного цвета и разных номеров. Я не разбираюсь в покере, но знаю, что там должно либо что-то совпадать, либо идти подряд». У него такого нет». Лем снова смеется, а лицо Пита застывает, словно изо льда. Потом он смотрит на Лема. «Как хочешь, чувак! Верь парню, мне пофиг! За дело! Давай, покажи свои деньги, но!» Теперь Генри видит ярко-красные пятна и клубящуюся черноту. Пит зол, и с каждой секундой становится все злее. И он нервничает. «Думает Генри. Для него это тоже большие деньги. Очень большие». Смех Леама затихает, и теперь он изучает Пита, а не Генри. «Конечно, давай. Мы все равно разбогатеем через несколько дней, так?» Леам выкладывает все свои деньги на середину стола, затем достает из кармана пачку и вынимает оттуда еще две купюры, пока Дженни свистит и хлопает в ладоши. Пит выглядит так, будто его вот-вот стошнит. Ну вот, сто баксов. Посмотрим, что у тебя. У меня свидание с тремя великолепными дамами. Пит пристально смотрит на трех королев. Затем его глаза, теперь пылающие и темные, переводятся на Лиама, а потом на Генри. Он хлопает ладонью по столу и встает так быстро, что его стул падает на пол. Генри, готовый рассмеяться вместе с Леомом, который смеется довольно громко, слишком поздно осознает, что совершил ошибку. Он пытается вжаться обратно в стену, когда Пит, пылая всеми красками ярости и насилия, обходит стол и идет к нему. «Эй, полегче, Пит! Я серьезно!» — говорит Лем, но, несмотря на его предупреждение, кажется лишь заинтересованным, когда Пит встает перед Генри. «Как ты узнал, а? Откуда, черт возьми, ты узнал, что у меня было?» Пит поворачивается, изучает комнату с позиции Генри, ищет отражение, но там ничего нет. «Я не знал?» — слабо говорит Генри, теперь уже испугавшись. «Я просто валял дурака». «Неужели?» — спрашивает Пит и швыряет Генри в лицо своей карты. «Тогда как, черт возьми, ты узнал, что все карты разные, Генри?» Отвечай! Пит хватает Генри за воротник и трясет. И Генри не выдерживает и начинает плакать. Прости, я не знал. Я просто пошутил! Херня! Кричит Пит в лицо Генри. Его собственное лицо покраснело и заблестело от пота. Вены на шее вздуты, искажая татуировку Питбуля. Знаешь что, поганец? Добавлю-ка сотню баксов к сумме выкупа, которую нам заплатят твои родители. Как считаешь? Нравится? Конечно, если я сначала не перережу твою сраную глотку. Педазу домерка. Ты понял? Никогда не смей издеваться надо мной, гаденыш! Ты усек!» Генри кивает, плача еще сильнее. Не в силах остановиться, контролировать себя. Взрослые еще никогда на него не кричали, не угрожали физической расправой. Не успевает он сказать что-то еще, как Пит размажисто бьет Генри по лицу. Раздается резкий хлоп, от которого у Генри кружится голова. Он воет и падает на колени. Тогда Пит отводит одну ногу в ковбойском сапоге и пинает Генри в бедро, причем так сильно, что Генри вскрикивает и хватается за ушиб свободной рукой, надеясь защититься. Он прижимается к стене, напуганный так, как еще никогда в жизни. «Ай, ай!» – плачет Генри, всхлипывая сквозь стоны. Пит наклоняется над ним и тычет пальцем в лицо. «Никогда!» – кричит он еще раз, а затем топает в другую комнату, где Генри слышит, как что-то разбивается. «Не умеет он проигрывать», – говорит Дженни, уже аккуратно складывая карты обратно в коробку. Генри сворачивается в клубок, не в силах сдержать рыдания. Все произошедшее, весь ужас того, что с ним сотворили, выплескивается наружу. Он не может остановиться, не может ничего сделать, все просто вытекает из него. Страх, отчаяние, истощение, голод, ужас. Леом отодвигает стул от стола, и Генри смотрит на него залитыми слезами глазами. «Спасибо за подсказку, парень», — говорит он, засовывая сложенную стопку банкнот в передний карман джинсов. «А теперь сделай одолжение и заткнись нахрен, ладно? Или я тоже тебя врежу». Лиам выходит из кухни, и Генри подтягивает колени к груди, закрывает глаза и рыдает. Он не чувствует себя сильным, не чувствует себя способным. Он чувствует себя слабым и одиноким. Он чувствует себя ребенком. Глава шестая. Сали недоволен. Он думал, что со школой проблем не будет. Думал, что ворвется сюда, сядет напротив нервных учителей, блеснет значком, стратегически отодвинет пиджак, чтобы показать приклад своего браунинга. И кто-нибудь обязательно проболтается. Легкотня. Но все пошло не так. Сначала он допросил директора школы, сильно взвинченную и крайне обеспокоенную женщину по имени Мисс Терри. Она ему понравилась, и он подумал, что они бы сошлись с Мэри Торн с этим ее обвиняющим взглядом. Она не знает, злится ли из-за того, что двое ее учеников были убиты и похищены за последние 48 часов, или из-за того, что я пришел обвинять ее сотрудников в соучастии в одном или обоих преступлениях. Знаете, дамочка? «Мне и самому это не очень нравится». «Если хотите допросить учителей, агента Спиноза, сегодня подходящий день», — сказала она, сидя напротив него в своем кабинете, защищенная заваленным бумагами столом. За спиной у нее висела доска, увешанная фотографиями учеников, открытками с недавних дней рождения и других праздников, криво подписанными Чарльз, Амайя или Джулиус. Там даже был художественный проект». Калаш из фотографий всего выпускного класса на куске ярко-желтого картона. На каждой фотографии было личное послание. «Черт, когда я был маленьким, мы ненавидели директора. Но времена меняются. Нынешние дети лучше нас», — подумал он, затем снова обратил внимание на горящие и полные боли глаза мисс Терри. «Понимаю», — ответил он. «Потому что в понедельник начинаются зимние каникулы, на три недели». «Я знаю, да. Прошу прощения за причиненное неудобство». Она кивнула, смягчившись. Боль в глазах на мгновение перекрыла гнев и разочарование. Он наклонился вперед, силясь не чувствовать себя подростком, которого поймали за списыванием на контрольной по геометрии. «Мой коллега, агент Гримли». Сказал мне, что вы достали досье всех сотрудников за последний год, верно? Она протянула ему две тонкие папки с документами. В прошлом году у нас было только два новых сотрудника, то есть на текущий учебный год, что абсолютно нормально. Я не детектив, но сомневаюсь, что эти люди могут быть замешаны в похищении. Один из них новый учитель математики, в основном для первоклассников и второклассников, а другой уборщик. Уши Салина вострились. «Уборщик?» Должно быть, его интерес был очевиден, потому что мисс Терри покачала головой и вздохнула. «Да, но он...» «Черт, какое теперь политкорректное слово!» «Особенный!» Мисс Терри недолго смотрела на закрытую дверь кабинета, потом снова повернулась к нему. «Мы наняли его в рамках программы для ветеранов-инвалидов». «Инвалидов?», Инвалидов? Простите, я ничего не понял, миссарри, прервал ее Сали. Что за программа? Она снова вздохнула, на этот раз тяжелее: беспокойство, страх и тревога последних двух дней изматывали ее так же сильно, как и всех остальных, оказавшихся втянутыми в этот кошмар. Он умственно неполноценный агент. Что, в смысле отсталый? спросил Сали, возмущенный этой новой и изобличающей информацией. Мисс Терри устало кивнула. Кажется, правильно говорить умственно неполноценный из-за военной травмы, сказала она, откидываясь на спинку стула и тупо уставившись на свои руки, сложенные поверх заваленного бумагами стола. Салли подумал, что может ей не терпится покурить. Но если свести все к простым фактам, да, этот человек умственно отсталый или почти что. И тогда из сали улетучилась последняя надежда. Теперь он имеет дело с самым занудным учителем математики в истории учителей математики, который похож не то на кота, проглотившего канарейку, не то на очкарика, опаздывающего на встречу клуба любителей детективов, волосы растрепаны, очки засалены, вязаны галстук скомкан и в пятнах на конце, где, видимо, упал в его завтрак. Если этот мужик гений похищений – то я королева Англии. Спасибо за встречу, мистер Поллок. Ничего, если я запишу наш разговор. Поллок смущенно смотрит на сале, бросает взгляд на диктофон на столе и качает головой. Если не считать письменного стола, задвинутого в угол, где стояли телефон, пустой органайзер и карандаш со сломанным наконечником, в классе не было вещей, как и мебели. Его явно забросили. «Снижение налогов предоставило вам помещение для допросов», сказала ему директор, и была права. Салли прихватила с кафетерия два металлических складных стула. Снизу было аккуратно выведено желтым по трафарету слово «Либерти» и поставил посреди коричневого линолеума класса 21. В целом, он подумал, этот кабинет очень даже похож на комнату для допросов в местном полицейском участке. Решетки на окнах, грязно-серые стены, да, сойдет. Но он мог задавать вопросы хоть в грязной камере Алькатраса. Это не изменит правду о мистере Поллоке. Он явно не имеет к этому никакого отношения. Никаких намеков, никакой защитной реакции, никаких нервных тиков. И основываясь на том, что Салли знает о лжецах, а знает он чертовски много, чем более вежливо и обстоятельно Поллок отвечает на вопросы Салли, Тем более становится очевидно, что тот говорит правду и не знает, что случилось с Генри или Пэтчином, если уж на то пошло. «Хорошо, мистер Поллок. Спасибо, что уделили мне время», — говорит Салли, закончив разговор быстрее, чем предполагал. Он протягивает учителю визитную карточку. «Вы куда-то уезжаете во время каникул?» «Кто? Я? Нет, нет, нет, ни за что!» Мне надо заботиться о птичках, и Чарчилль, мой кот, с ума сойдет, если я оставлю его одного, а уж тем более, если запихну в переноску. И вообще, если Чарча оставить с Перри и дымком, это мои попугаи, у него сразу такие глазищи». «Ладно, ладно, я понял», — говорит Салли, ведя мужчину к двери. «Позвоните, если уедете из города, ладно?» Пейджер Салли жужжит, когда он закрывает дверь. «Это из офиса». Но Салли перезвонит попозже. В коридоре ждет отсталый уборщик на маленьком пластиковом стульчике для детей, умиротворенный и спокойный, как яблочко на дереве. Салли скопировал содержимое обоих файлов и отправил по факсу в офис. Наверняка там проводят проверку, но это может подождать. Если уборщик, который, похоже, 6 футов ростом и 250 фунтов весом в чем-то замешан, Салли просто позовет его снова. Но здесь наверняка еще один тупик, и ему не терпится покончить с этим, чтобы уже проверить второстепенные зацепки, связанные со школой. Салли точно уверен, что в школе есть виновные. Просто должны быть, верно? К сожалению, главный свидетель, хулиган по имени Джим Хоукс, который, как оказалось, дружил с покойным Томасом Петчином, пропал. Прошлой ночью так и не вернулся домой. Его мать... Отец жил в Сан-Франциско с новой девушкой и давно уже не общался с сыном. Не потрудилась позвонить в полицию, потому что, как заявила рано утром, он всегда убегает, занимается где-то какой-то хренью. Так что теперь полиция Сан-Диего разыскивает двоих детей, Генри Торна и Джима Хоукса. Но без знания того, кто подговорил Джима передать записку, информации мало. Салих хмурится. Чувствуя, как утренний кофе возвращается в виде липкой струйки кислоты, поднимающейся по горлу. Все становится более запутанным именно в тот момент, когда должно проясниться. Часы тикают и очень даже громко. Что бы Салли не говорил Торном, Генри находится в большой, смертельной опасности. Через 36 часов индекс вероятности нахождения парня рухнет вниз графика. И каковы шансы вернуть Генри Торна живым после трехдневного отсутствия? Почти нулевые. «Мистер Хинном!» — зовет Сали, и невольно делает шаг назад, когда уборщик в синем комбинезоне, прямо как заключенный, подходит ближе. «Да он же огромный!» — думает Сали, но его это не пугает. Даже немного выводит кислоту в кишечнике. Вымывает приливом, хоть и небольшим, адреналина. Этот мужик может разорвать ребенка пополам, даже не напрягаясь, думает Салли, но не со страхом, а со странной радостью, ощущением возможности. Ощущение удваивается, когда Фред Хинном берет агента Эспинозу за руку, пальцы крепко сжимают руку Сали, эта хватка подобна тискам, и мышцы на обнаженных предплечьях перекатываются от нажима. Его улыбка, хотя и искренняя со стороны, кажется сали какой-то пустой. Зато глаза — совершенно другая история. Они живые, — думает Сали, и изо всех сил старается соответствовать небрежной улыбке великана, молясь, чтобы уборщику не пришло в разбитую голову сломать ему руку. У Сали такое чувство, что его пальцы тогда хрустнут, как зубочистки. Зайдете на минутку? У меня есть пара вопросов. Как Конечно, отвечает уборщик, и Салли оценивает это заикание. Мистери сказала, что можно. Отлично, отвечает Салли и отходит в сторону, пока неуклюжий мужчина проскальзывает в офис. Агент уже забыл об учителе математики и о звонке из офиса. Сейчас все его внимание сосредоточено на предстоящем допросе потому что его нутро кипит и совсем не от дерьмового кофе, а от того, что делает его очень хорошим детективом. Это должно быть у любого хорошего агента, пресловутое, банальное, но совершенно верное чутье. И прямо сейчас оно подсказывает ему, что с уборщиком что-то не так. Да, прямо сейчас. Точно. Внутренний голос все не замолкает. Он говорит ему и довольно взволнованно, что все может быть не так запутано, как кажется. И когда Салли садится напротив Фреда Хиннума, который переводит взгляд с диктофона на Салли, его широкое непроницаемое лицо, бесстрастное, и безмятежно, улыбка исчезла, но глаза горят, Салли не удивляется тому, что улыбается во все зубы, как человек, заблудившийся во тьме, который заметил вдалеке яркий огонек. Глава 7. Ярость. Вот что чувствует Генри, и ему плевать, плевать, плевать, что думают и чувствуют остальные, какие тупые и ужасные вещи проносятся у них в голове. Да, ярость. А еще боль. Он почти забыл, какую сильную боль испытывал после несчастного случая. Месяцы физиотерапии. Такая слабость, что он засыпал в слезах. Но после побоев Пита его тело словно решило проиграть лучшие хиты. Грудь болит, бедро ноет и горит от прикосновений, а каждый шаг будто посылает разряд тока. Но сильнее всего ранит и превращает эту боль в кипящую ярость его мужская гордость. Ему стыдно. Стыдно за то, что он так по-детски плакал, когда Пит кричал, бил его и пинал ногами. «Он всего лишь задира», — думает Генри. «А о задирах я знаю все, не так ли?» «Да, так». Генри не терпится отомстить ему, проникнуть в разум и найти идеальную возможность причинить боль. А еще есть Лиам, предатель, который сейчас идет рядом, наблюдает за ним, ждет, когда он убежит, спрячется или попытается улизнуть. Генри кажется, что это жалко, Если бы этот мужик когда-нибудь видел, как бегает Генри, то перестал бы так сильно беспокоиться, черт подери. Каким бы посредственным спортсменом ни был Генри Торн, этот статус исчез, когда его швырнуло в припаркованный БМВ после того, как автобус раздавил его отца, как маленькую виноградину. Генри полетел, как супермен без плаща. С момента аварии у него были головные боли, Иногда просто так болела грудь, а еще он слегка прихрамывал. По словам врачей, это на всю жизнь. Он компенсирует хромоту как может, но знает, что она есть. Это он понял, когда однажды вышел на школьную дорожку и попытался пробежать весь круг, всего четверть мили. Его хватило наполовину. Не потому, что он устал или был не в форме, а из-за больной ноги. Она ныла. Та самая нога, которая расщепилась на куски и выгнулась в бок, когда его отец... когда его отец... Ладно, сынок, тише. Я тебя понял. Расслабься, Генри. Постарайся успокоиться. Генри делает глубокий вдох, наблюдая за приближением линии деревьев. А теперь мне надо посрать, и этот белый выводит меня к деревьям, как собаку. Думает Генри если и удивляется своей внезапной ненависти, то засовывает это удивление куда подальше, на задворки сознания, потому что сейчас он не собирается быть хорошим, не будет вежливым, он хочет причинить этим людям боль, и очень сильную. «Мы уже далеко отошли», — говорит Лиам, и Генри поворачивается. «Хочешь, чтобы я сел тут у всех на виду? Ни за что!» Генри не боится отвечать Леому, потому что видит его беспокойство. Тускло-синий цвет негодования, грязно-оранжевые замешательства, багровые вспышки стыда. Он играет крутого, и Генри знает, что он и правда нехороший человек, но в глубине души все это по большей части показуха. Да, возможно, он убил бы Генри, если бы понадобилось, но после инцидента тем утром бдительность Леама ослабла. Унылый, темный покрой его разума начал течь. И внезапно Генри начал читать его, как карты Зеннера. Плюс, круг, звезда, волны. Сомнение. «Если думаешь, что можешь убежать в лес, то ты ошибаешься. Помнишь наш вчерашний разговор? Да, я подойду к первому дереву, ладно? Вон тому». «Ладно, ладно», — отвечает Леом. «На, возьми!» — протягивает он туалетную бумагу. «Может, еще маленькую лопату, чтобы закопать?» Лям смотрит на горизонт, все еще протягивая бумагу. «Ага, чтобы ты меня ей огрел? Нет, спасибо. Иди давай!» Генри берет предложенный рулон и идет за дерево. Стягивает штаны и присаживается на корточки над пятном черной грязи. Надеюсь, я не сяду жопой в ядовитый плющ, — говорит мальчик, и Лем фыркает. Пока Генри ждет зова природы, Лем расхаживает взад вперед, пиная носком ботинка пучки травы. Пока мы ждем, можно я дам тебе несколько советов, Генри. Если хочешь, — говорит Генри и испытывает облегчение, когда поезд наконец-то отходит от станции. В эти дни, пока ты будешь с нами, Пауза, а затем «Мы плохие люди, Генри. Это должно быть очевидно. Ты умный, ты понимаешь, кто мы». Генри не отвечает, просто встает и вытирается. Бросает бумагу сверху и натягивает штаны. А потом начинает пинать рыхлую землю на кучу, как кошка. «Так вот, мой совет», — продолжает Лем. «Не беси никого, особенно...» Лем замолкает. И Генри оглядывается на дом. Отсюда он может видеть боковую часть, ту самую, которую еще не смог осмотреть. Его внимание привлекает что-то синее, дремлющее в высоких сорняках. Охваченный любопытством, он тянется и сразу же снова ощущает это присутствие. Что-то странное, неизведанное, чужак среди чужаков. Но он не приближается слишком близко. «Не в этот раз. Остается подальше, по ту сторону завесы. Вдали от света, от этой мерцающей свечи чужеродного сознания. Что бы это ни было, Генри не хочет снова ему показываться. Он просто хочет понять, что оно там, близко, под домом, рядом с тем синим проблеском в высокой траве. Вот где оно, и вот как до него добраться». «Ты меня понимаешь, парень?» Генри выходит из-за дерева. «Да, понимаю, я просто хотел помочь». Лем не отвечает, а просто тянется за туалетной бумагой. «Мне надо помыть руки», — говорит Генри, но Лем качает головой. «Прости, тут нет водопровода. И мыло, и душа, и ванной, и раковин. Противно, понимаю, но это временно». Тогда Как мне помыть руки? Лем оглядывается и показывает на пучок травы. Просто вытря траву. Генри смотрит на Лемма, потом на траву. Это ужасно, говорит он. Я не вытру руки, я просто все размажу. Лем пожимает плечами: Прости, парень, как я и сказал, это временно. Какая гадость! Когда будем внутри, я возьму бутылку воды и мыла. «Мне не нужны болезни». Лем берет Генри за плечо, мягко, и ведет к дому. «Посмотрим. Может, что-то и найдем, хорошо?» Генри не отвечает, он старается не хромать. «Кстати», — небрежно говорит Лем, но Генри чувствует серьезность тона, острое желание знать. Мужчина останавливается и поворачивается лицом к Генри, который тоже встает на месте. Леом кажется темным силуэтом. Солнце, взошедшее в небе за его спиной, заливает светом его волосы и уши небо туманно-пастельно-лимонного цвета, холодное. «Как ты узнала о картах Пита?» «Только без брехни!» «Не неси мне чушь, типа, я просто шутил!» «Я на это не куплюсь!» «И Пит тоже не купился!» «Именно поэтому он так разозлился!» «Из-за денег, да, но еще и потому, что ты его немного напугал!» «Если честно, меня ты тоже немного пугаешь. Так что выкладывай. Как тебе удалось провернуть этот трюк?» Генри изучает темный профиль Леома. Он напоминает ему об отце. Эта мысль совершенно не утешает. Генри пожимает плечами. «Я прочитал его мысли, видел то, что видел он». Иногда с такими, как Пит, сложнее, потому что он тупее животного, и мне из-за этого трудно видеть. Но если я сконцентрируюсь, все не так уж плохо. Особенно если надо увидеть что-то визуальное, а не просто, ну, что-то в голове». Лиам ничего не говорит, затем кладет руку на спину Генри, и они продолжают идти к дому. Сделав несколько шагов, он снова останавливается и, опустившись на колени, Заглядывает Генри в глаза. «Ответь мне еще вот на что», — говорит Лем, пристально изучая лицо Генри, словно ища признаки лжи. «У тебя повреждение мозга или что-то в этом роде? В смысле серьезно? Ты что, больной? Я знаю о несчастном случае и о твоем психиатре. Мы много чего о тебе знаем». Лем улыбается, и Генри видит цвета в его сознании, ярко-красный крапинки тёмно-фиолетового, цвета-задиры, злые цвета. «Я знал, что ты странный», — говорит мужчина издевательским тоном. «Но, черт, чем больше я с тобой нахожусь, у тебя как будто не в порядке с головой, понимаешь?» Лем словно готов засмеяться, но Генри не реагирует. Он не отворачивается, заглядывает глубоко в сознание Лема, за маски, за сарказм. «За жестокость?» Он ослабил бдительность, думает Генри и наслаждается открытым сознанием. Он боится. Генри слышит голос своего отца. «Скажи ему о том, что мы обсуждали, Генри, но не слишком много. Так, помаленьку. Пусть просто задумается. Сможешь?» Генри сможет. «У меня к тебе вопрос», — говорит мальчик, и Леом смеется, как кажется Генри, Несколько натянуто. «Ну давай», — говорит он, — «я слушаю». «Раз уж ты заговорила о повреждениях мозга», — начинает Генри, аккуратно подбирая слова и уже видя переживания в сознании Лема. «И меня помог выкрасть Фред, который просто притворялся». «Ага», — говорит Лем, — его улыбка слетает, лицо тяжелеет. «Мне интересно, почему ты так его боишься?» В смысле, если бы я не знал, то подумал бы, что ты его сучка. Лем опускает глаза на Генри. На скулах заиграли жилваки. Так же, как Пит, твоя сучка, бесстрашно продолжает Генри. И что будет, когда сюда приедет Фред? Ты станешь номером два? Когда приедет твой хозяин, ты перестанешь быть крутым Альфой и снова станешь трусом, кем себя и считаешь? Ну, когда без пистолета? Или когда не угрожаешь маленьким детям? «Достаточно, сынок. Теперь полегче, Генри. Тише!» Генри замолкает, но не отворачивается от Лиама, даже когда видит красные всплески ярости на черном полотне мыслей, как фейерверк в аду. Лиам встает, и Генри даже немного зачарованно наблюдает, как его чувства закипают, подобно буре. Насилие и ярость настолько остры, настолько мощны, что это похоже на вулкан, который вот-вот извергнется, но ты стоишь так близко, что все равно не убежишь, поэтому просто смотришь и ждешь, очарованный чистой мощью и разрушительной силой. И затем, от секунды к секунде, цвета, исходящие от лема, меняются так внезапно, так резко, что Генри чуть не ахает вслух. Вдруг, как гейзеры, извергаются грибовидные облака белого, розового и ярко-синего, И мужчина смеется. Так громко, как Генри никогда не слышал ни от кого на свете. Вот это его расплющило, да, сынок? Генри соглашается. Да уж иначе и не скажешь. Генри наблюдает все еще зачарованный, но теперь уже без страха. Потому что в этих цветах нет насилия, нет ненависти и кровожадной ярости. Они чисты. Это единственное слово, которое Генри может подобрать. «Чисты». «Это почти радость», — думает Генри. «Почти». Наконец, когда Лиам смог взять себя в руки, унять смех, этот оглушительный хохот, он вытирает глаза, делает несколько глубоких вдохов и крепко хлопает Генри по плечу. «Ну ладно, Генри», — говорит он. «Молодец!» Генри ошеломленно кивает. «Что это за человек?» Лиам опускает руку, и Генри, к собственному удивлению, берется за нее. «Наверное, тебе лучше ненадолго пойти в свою комнату», — говорит Лиам. «Без проблем», — тихо отвечает Генри, думая, что ему как раз не помешает вздремнуть. Пока они идут обратно к дому, мальчик думает обо всем, что узнал о Лиаме, обо всем, что увидел, но единственное, что выпирает больше всего — Больше смеха и ярких красок всех этих эмоций — один маленький кусочек информации. Правда. И несмотря на все бахвальство и оскорбление, эта правда словно обухом ударила Генри по голове. Леом не боится Джима или Фреда, или как там еще его зовут. Он от него в ужасе. Глава восьмая «Итак, мистер Хинном, или можно просто Фред?» Начинает Салли, пододвигая диктофон поближе к гиганту напротив. М -м -можно Фред», отвечает здоровяк, и улыбка Салли немного подрагивает. Либо он безумно хороший актер, либо, правда, водит машину со сломанным движком. «Ладно, Фред, спасибо. Я Сальвадор, но ты можешь звать меня Салли или агента Спиноза, как будет угодно. Хорошо?» Хорошо. Салли открывает папку у себя на коленях, которую уже дважды тщательно перечитал, и изучает школьную фотографию, ту самую, что свисает с бейджа, прикрепленного к нагрудному карману комбинезона уборщика. «Хорошая фотография! Ты отлично на ней получился!» — говорит Салли и заставляет себя рассмеяться. Фред улыбается, но молчит. Улыбка надолго не задерживается. «У тебя нет водительских прав?» «Нет, сэр, мне нельзя!» «Но есть удостоверение. Это для работы. Я бы не устроился!» «Можешь сказать, где был вчера с утра с восьми тридцати до девяти?» Фред сужает глаза, будто задумывается, а потом отвечает. «В школе? Здесь?» «Да ладно, дурашка. Ладно, ладно, но насколько ты тупой на самом деле? Давай-ка выясним, м? Мистерри сказала: "Ты тогда был у парковки" и добавила, что это было необычно. "Почему ты туда вышел, Фред?" Салли внимательно следит за лицом мужчины, выискивает признаки тревоги, страха или просто обычной задумчивости. Учитель сказал, что у мусорки были крысы. Крысы? Или крыса? Одна. В смысле, там было много крыс или тебе пришлось убивать только одного паршивца? «Ну давай, здоровяк, злись!» Но Фред лишь на мгновение тушуется, а потом, будто вспоминая название недавнего фильма, и тут его лицо расслабляется. «Одна, сэр! Агент, сэр! Одна!» Какой учитель об этом сказал? «Вот, вот оно. Пауза. И не пауза, я пытаюсь вспомнить, а та самая пауза, твою мать. Потому что ты знал, что мы спросим, да?» «Ну еще бы. Может, эта история и прокатила перед директрисой, но мы ФБР, мразота, у нас совершенно иные детекторы лжи». «Простите, я не помню», — говорит Фред и опускает глаза. «Врунишка. Я просто... я не... не... нервничаю». «Понимаю. Так много всего произошло, да? Сначала одного мальчика убивают, потом другого похищают». Как много дерьма в одном месте, верно? Я бы тоже занервничал на твоем месте. Ты же не учитель, верно? Еще и не так давно работаешь. Поэтому ты как бы наш главный подозреваемый. Черт, я бы в таком случае обосрался прямо в этот синий комбинезон. Фред не отвечает. Но Салли видит, как его глаза темнеют. Совсем чуть-чуть. Но все же. Может, от злости? Будем надеяться. «Я ничего не делал с этими детьми», — медленно говорит Фред. «Я бы ни за что не тронул ребенка. Я...» «Ты?» «Что, Фред?» «Мне не нравится, что вы так говорите, сэр. Без обид!» Теперь замирает Салли. «Ладно. Может, подо всеми этими заиканиями и тормозами есть чувства Салли. Отсталые, простите, умственно неполноценные, тоже могут обижаться, верно?» Попробуем что-то другое. Мне жаль, правда, но это простые факты. Ладно, идем дальше. Ты поискал крыс по просьбе неизвестного учителя. А что потом? Увидел мистерри, да? Да, да, увидел, когда возвращался. Но крысу не нашел, сэр. Я посмотрел под мусоркой, за мусоркой, но крыс там не было, как и помета. Так что я не знал, ставить ли мне мышеловки. Салли закрывает папку и наклоняется ближе. «А что ты сделал после того, как увидел мисс Терри? «Ну, я опустил стулья в зале, по четвергам у нас собрание, а потом пошел убираться, сэр, вынес мусор до обеда, потом поел перед детьми, потом вымыл кафетерий, потом всякое другое по мелочи». «Три часа я убираю раздевалки, только если там нет занятий по баскетболу или футболу. У нас есть такие секции в школе. В таком случае я убираюсь там с утра». «Ладно, ладно», — говорит Салли, представив разговор мистера Поллока с Фредом Хинномом. Поллок начнет со своих попугаев, а Фред потом задавит его своей уборкой. Веселье выше крыши. «Так ты не видел Генри Торна?» «Нет, я его вчера не видел» но я видел его на неделе. Мы с ним были вместе, потому что мальчишки кидали в меня камни, а потом в него. Он меня защитил. Он хороший мальчик. Надеюсь, с ним все хорошо, сэр». «Что за мальчики, которые кидались?» «А, это легко», — говорит Фред и улыбается. «Не очень по-доброму». «Томми Пэтчин, кажется, он их лидер». «Джим Хоукс и... Э, чёрт, как же его?» «А, Тайлер Лег. Они втроем всегда бедокурят! Но вы знаете, как говорят, яблоко от яблони!» «Ну, двое яблочек уже давно сгнили. Что-то мне подсказывает, что Джим Хоукс не пропал, как Генри. Что-то мне подсказывает, что Джим Хоукс умер, как его дружок Томми. Его глаза, уши и пальцы погрызли крысы, которых ты вроде как искал. Да, Хоукс явно сыграл в этом какую-то роль. Мог и не знать, во что ввязался, пока не стало слишком поздно. Но эту улику уже явно замели. Салли снова открывает папку и переворачивает пару страниц, растягивая тишину. «Это твой текущий адрес, Фред?» Фред наклоняется вперед, и Салли невольно чувствует угрозу от близости Огромная фигура бросает на папку тень, как тучу. «Да, сэр, я снимаю эту квартиру». «Как ты пострадал, Фред?» «У меня нет информации о послужном списке, но ты получил эту работу в рамках программы помощи ветеранам-инвалидам, верно?» «Да, я...» «Но я запросил военный рапорт. Он у меня будет к концу дня. Его уже направляют в офис. Интересно было бы взглянуть». Фред смущается, будто не знает, что делать. Я, «Я не понял. В чем вопрос? Простите, мне иногда тяжело». «Да, понимаю. Как ты получил ранение в свою большую голову? Видимо, во Вьетнаме? Ты слишком молод, так что не мог быть в Персидском заливе?» «Да, сэр. Все верно. Мне было всего восемнадцать. Шесть месяцев, и меня подстрелили. Прямо через шлем и в мозг». «Меня перевезли и спасли, но мне здорово досталось. У меня затуманенное мышление, иногда трудно говорить, а еще с координацией проблемы. Было тяжело, но прошло уже много времени, сэр». «Мне очень жаль. А где именно вы были, когда вас подстрелили? В смысле, да, это ужасно. Но знаешь, что странно, Фред? Я тоже служил во Вьетнаме. Странно, да?» Черт, да мы же одного возраста, верно? Нам под пятьдесят. Боже, мы же могли быть в одном подразделении. Лицо Фреда непроницаемо, рот приоткрыт, глаза потемнели. Руки слегка сжимаются на коленях, но не настолько, чтобы дать Сале знак. Пока что. Так что, говорит Сали, и в его голосе больше нет ни веселья, ни дружелюбия. Где ты служил? Фред на мгновение замирает застывает как статуя. А затем, медленно, будто пережевывая слова, прежде чем их выплюнуть, произносит. Донгха, провинция Куанг-3, в меня попали, когда армия захватила лагерь Лангвей, сэр. Какое подразделение? Третья разведка, сэр, под управлением С. Саля откидывается на спинку стула, изучает лицо Фреда, Его глаза. Выглядит довольно разозлённым и, возможно, имеет на то право. Чёрт, черт, черт! Я его не вычислил. Я его не вычислил и, возможно, просто по-скотски нагрубил ветерану боевых действий, которому пуля врага вышибла мозги. Чёрт. «Ладно, ладно, мистер Хинном говорит Салли, стараясь скрыть свое поражение. Думаю, пока что у меня больше нет вопросов. И вы больше ничего не хотите сказать? О парнях, которые бросали камни в вас с Генри? Может, вы что-то видели вчера утром? Что-то странное? Нет, сэр. Но вам, наверное, надо поговорить с Легом. Он знает двух других, тех, кого убили. Салли застывает. Он ждет, затаив дыхание, не двигаясь. Пальцы сжимают папку на коленях, Глаза сосредоточены на загадочном пятне на линолеуме, и отдаленная часть его мозга молится, чтобы это была не черная плесень. Но это лишь далекая мысль, фоновый разговор на вечеринке, потому что сейчас все его внимание сосредоточено на одной единственной вещи — тех, кого убили. Салли снова улыбается, поднимает голову и встречается взглядом с Фредом. «Ты знаешь. Ты знаешь, что я знаю. Ты хоть понял, что оговорился, ублюдок? Ты сейчас люто паникуешь или уже заготовил ответ на мой вопрос? Да, наверняка. Ты знаешь, что будет дальше, здоровяк? Потому что зачем тебе говорить, что их убили?» «Джим пока что просто пропал. И вообще, раз уж на то пошло, откуда тебе это известно? Ты же хренов уборщик». В этой начальной школе почти 300 детей, и все же ты не только знаешь, что Джим Хоукс пропал. Нет, братишка, ты думаешь, что он мертв. Так-так-так. Но знаешь, что я думаю? Я думаю, что игра удалась. Переходим ко второй фазе, да? Обязательно, мистер Хинном. Спокойно говорит Салли, все еще улыбаясь. Можете возвращаться к работе. А я к своей. Мне еще со столькими людьми надо поговорить. «Хорошо, сэр», — говорит Фред и встает. Саля встает следом. «Потому что я найду Генри», — говорит он. Его глаза жестко горят над невеселой улыбкой. Найду его в целости и сохранности, верну родителям и позабочусь о том, чтобы люди, которые забрали этого мальчика, отправились в очень темное место и никогда больше не увидели света. «И если, хоть мне даже думать об этом не хочется, но давайте предположим, что мальчику навредили, что ж, тогда я лично прослежу, чтобы эти животные, ведь так поступают только животные, отправились прямиком в преисподнюю, в самую худшую тюрьму, которая только есть, и будут доживать там остатки своей жалкой жизни. Я ведь прав?» Фред уже повернулся к Сале спиной, И взялся за ручку. Ты весь напрягся, да, Фред? Это ярость или страх? Иногда я не вижу разницы, потому что слишком часто навлекаю и то и другое. Есть у меня такая привычка. Надеюсь, что так, сэр. Говорит Фред и открывает дверь. Салли несколько секунд смотрит, как Фред идет по коридору, ждет, захочет ли кто-то глянуться а потом решает еще раз ткнуть здоровяка. «А и да, Фред!» Фред замирает, поворачивает голову. Не до конца, а чуть-чуть. «Не уезжай из города, ладно?» «Конечно, сэр!» — отвечает Фред. «Куда -ку -ку мне вообще ехать, сэр?» Салли улыбается и машет рукой. Снова заходит и запирает на ключ дверь в заброшенный кабинет. Берет телефон, набирает девять а потом номер местного отделения. Трубку берет Нора МакКаллистер, и он чуть ли не проглатывает слова. Нора, это Салли. Пожалуйста, пробей одного человека. Да, работает в Либерте. Его зовут Фред Хинном. Х-И-Н-Н-О-М. Должен быть в файлах. Есть? Должен быть. Да, спасибо. Верно, уборщик. Проверь все, что есть. Водительских прав у него нет, но посмотри удостоверение. Мне нужны записи о его аренде, телефонных счетах, счетах за электричество. Выясни, кто его семья и где они живут. Найди мне его мать, отца и священника. Если это не настоящее имя, надо выяснить. С ним что-то не так. Я это знаю. Он как крыса в мусорке. Нечист. Салли смотрит на пол. В голове крутится то, что надо сделать за следующие несколько часов. Он смотрит все на то же черное пятно, и ему кажется, что эти пару минут оно стало больше. «Надеюсь, ты прав, Сальвадор. Ты обязан быть прав». «И, Нора, мне нужен ордер на наблюдение и обыск по месту жительства. Как можно скорее. Адрес? Да, он у тебя есть. Скажи, что он нам нужен за час или быстрее. Прямо сейчас. Я сам позвоню, детективам полиции предупрежу. Поеду сейчас к Торнам». «Позвони мне, когда что-нибудь узнаешь». «Спасибо, точно. Именно этого нам и не хватало. И, возможно, это наш шанс». «И если мы сыграем правильно, он приведет нас прямо к мальчику». «Я скоро, Генри. Держись. Я скоро». Глава девятая. Грек раздумывает, не налить ли себе третью порцию пива. Оно ему не нужно, и, честно говоря, он и не хочет, но черт. Искушение слишком велико. Когда еще можно остаться одному в баре, где вся выпивка бесплатная, холодная, еще и со вкусной едой? Прямо как рай с похмелья. Он уже стащил пачку четвертаков из кассы и высыпал в музыкальный автомат сразу после того, как ушел Джим. С тех пор ему поставлялась вечная доза рок-н-ролла 1960-х с величайшими хитами эпохи от Steppenwolf до Booker T от Animals до величайших из них всех, по его скромному мнению, The Kings. И теперь, с Лолой на заднем плане, Грег стоит за стойкой бара и расхаживает перед очередью пивных кранов, как судья конкурса красоты рассматривает встроенных загорелых участниц в купальниках. Он, наконец, решил все же попробовать очередную порцию живительной влаги. Дополнительное пиво никогда не помешает, когда черный старый телефон на стене, Под сломанным черно-белым проигрывателем, рядом с выгоревшим снимком Лони Андерсон с автографом, который Грег считал просто стрёмной теткой с кучей волос, зубов и жуткими карими глазами, и сиськи тут уже не помогут, начинает так громко орать, что Грег чуть не получает инфаркт. Черт. Грег со стуком ставит стакан на потертую стойку из красного дерева, несется по коврикам к телефону, и срывает трубку на середине третьего оглушительного звонка. Он уже приготовился несколько минут поиграть в бармена, но в полном шоке и столикой паники осознает, что, черт возьми, понятия не имеет, как на самом деле называется этот бар. Мужчина отчаянно осматривает стены, прилавки и витрины, всем нутром надеясь увидеть фирменные спичечные коробки, вывеску или блокнот. Ничего поэтому он делает единственное, что приходит в голову. Откашливается, прикладывает телефон к уху и несет полную ересь. «Бар!» — говорит он хриплым голосом, гадая, как звучит мертвый придурок, гниющий в квартире сверху. «Грег?» «Да, Джим?» «Ты сказал «бар?»» Грег морщится. «Э, э, что такое? Ты же сказал, что позвонишь только если... «Закрой пасть!» Грег так быстро замолкает, что зубы громко щелкают друг о друга. Слушай, у нас проблемы. Все пошло не так, как я надеялся. Не буду пускаться в детали, понял? Не спрашивай. Может, нас уже слушают. Копы, думает Грег, и черт возьми, он прав. Слушай, бери огромную спортивную сумку в кабинете, закрой все, запри все двери, а потом убирайся нахрен. «Посмотри на часы!» Грег опускает взгляд. «Посмотрел?» «У тебя 15 минут. Потом сработает бомба, понял?» «Да, да, я уже еду, клянусь!» «Отлично! Ты знаешь, где точка сбора? Мы все спланировали на случай неудачи, верно?» «Скажи, что помнишь!» «Я знаю, чувак, знаю!» «Говорит он. И это правда. В полумиле от школы есть продуктовый магазин с хорошей оживленной парковкой, и большим количеством съездов. Именно там его будет ждать Джим. «Надеюсь, сначала он снимет синий комбинезон», — думает Грег, гадая, насколько все плохо на самом деле. «Ну уж точно нехорошо». «Отлично. Увидимся через 20 минут». «Будь спокоен, но шевели задницей. Если ты меня не увидишь, не останавливайся». «Я понял. До скорого». «Не тормози!» «Господи, да я понял». 15 минут и бум! Уже 14. На другом конце провода слышится щелк, и голос Джима сменяется монотонным гудением пустой линии, за которым следует такой же монотонный голос. «Если хотите позвонить, пожалуйста, повесьте трубку». Грег так и делает. Считает про себя до 10, чтобы замедлить сердцебиение, включить мозг и перейти к делу. Они пойдут по другому плану, вот и все. Все понимали, что такое возможно. И все же от осознания того, что игра наконец началась, у Грега по коже бегут мурашки, а желудок сворачивается. Теперь уже нельзя оглядываться. Сзади только тупик. Надо двигаться вперед, играть, довести до конца дело, которое они так тщательно спланировали. Грег подходит к музыкальному автомату, выдергивает шнур из розетки, обрывая песню на середине припева. Ему нужно подумать. Никаких ошибок. Он идет в офис, хватает большую сумку и перекидывает через плечо. Его бумажник, ключи, солнцезащитные очки и бейсболка лежат аккуратной стопкой там, где он их и оставил на столе. Все вместе, чтобы не бегать. Грек натягивает куртку, надевает кепку и очки, кладет в карманы бумажник и ключи и быстро проверяет диван, Хоть и знает, что собрал все, что принес. Он перепроверяет замок на входной двери, выключает свет и направляется по темному заднему коридору к служебной двери, где в переулке стоит грязно-коричневый дастер. «Держитесь, мальчики-девочки. Сейчас будет интересно». Уже у машины Грэг бросает сумку на заднее сиденье, садится, осматривает переулок на предмет черных или сине-белых машин, вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает. Двигатель Дастера урчит чистой, громкой жизнью, и даже несмотря на беспокойство, Грег чувствует прилив чистого адреналина, который посылает эндорфиновый заряд. Тот, что заставляет его чувствовать себя словно под кайфом. Хей-хо, погнали. Грег готов начинать. Пора зажигать. Пора веселиться. Пора бежать. Глава 10. Генри ужасно не хочет идти обратно в комнату, но это все равно лучше, чем сидеть пристегнутым к трубе на полу кухни и терпеть побои. Лем стоит в дверях, пока Генри шаркает к кровати, угрюмой и раздраженной. Он натягивает одно из колючих зеленых одеял себе на колени и смотрит на дальнюю стену. В животе урчит, но он не обращает на это внимания. Он просто хочет спать до тех пор, пока все это не закончится. «Генри?» — говорит Лиам. Генри смотрит на него, ничего не отвечая. Лиам сложный, но Генри ненавидит его кем бы или чем бы он ни был. Мальчик считает, что Лиам очень похож на тропическую погоду, о которой им рассказывали в прошлом семестре естествознания. В одну секунду дождливо, в следующую жарко, а потом когда ты совсем этого не ожидаешь. Налетает лютый ураган. «Все скоро закончится». «Да, хорошо», — говорит мальчик, и ложится на пружинистый матрас. Ржавая проволока раздражающе скрипит от каждого движения. «Эй, Генри!» «Что?» — стонет мальчик, мечтая, чтобы его оставили в покое, больше всего на свете желая оказаться подальше от этого места, от этих людей. А какой цифре, я думаю?» — спрашивает Лиам. И Генри не может удержаться. Он знает, что Лиам просто издевается, но это все равно, как если бы кто-то бросил мяч тебе в живот. Ты поднимаешь руки и ловишь. Инстинкт? 12, бормочет мальчик в подушку, а затем морщится. «Генри, что я тебе говорил? Не раскрывай ему секреты, сынок. Ты должен выведать их секреты». А не наоборот. Но Генри устал, и ему страшно. Ему не нравится чувствовать себя одиноким, покинутым, и если Лиам немного о нем узнает, немного привяжется или, может, просто не захочет убивать его в конце, тогда все это будет не напрасно, так ведь? Твою мать! шокировано шепчет Леам, теперь десять, теперь 42, 118. теперь девять, «Двадцать семь, сорок, две тысячи...» «Хватит, боже!» «Ну тогда не думай о цифрах!» кричит Генри в ответ, не зная, что нарывается, но ему плевать. «Ты сам попросил!» «Ладно, ладно, просто прекрати, но это...» «Как? Как, Генри?» Лям чуть ли не вваливается в комнату, закрывает за собой дверь и скатывается по стене, согнув колени и сложив перед собой руки, как будто в мольбе. «Дай мне подумать!» «Полегче, сынок. Хватит. Он впечатлен, это очевидно. Но не говори ему обо всем, ладно?» «Ладно», — говорит Генри, зная, что Лиам сочтет это за ответ на свою фразу, а не на фразу голоса. Мальчик ждет, пока Лиам возьмет себя в руки, но не перестает считывать его мысли, его реакцию, его чувства. «Какого хера тут творится? Что это за парень?» «Черт, может, я спятил!» Пусть докажет еще раз. Подумай о чем-то невозможном, о том, чего никто не знает. «Как ты это делаешь, Генри?» — наконец спрашивает он. «Только правду!» Генри недолго молчит, а потом отвечает. «Как-то?» Лем открывает рот, и Генри знает, что он попросит о новых трюках, о новых картах Зенера. «О чем я думаю? О чем я думаю? О чем я думаю?» Генри не понимает, с чего такой ажиотаж. Почему люди так удивляются? Читать мысли все равно, что копаться в ящиках чужого стола, в старой спрятанной коробке из-под обуви или корзине с нижним бельем. Это настырно и бессмысленно. Видеть чувства людей – это, конечно, хорошо, но если Генри и правда особенный то смог бы понять все это и без окружающих красок. Дядя Дейв однажды сказал, что в зале суда может понять просто по лицам, кто из присяжных за него, а кто против. «Все видно по поджатым губам и напряженному взгляду», сказал он Генри, опьяненный выигранным делом. «По тому, как они сжимают руки, по позе. Все это рисует картину, которую я умею использовать и убеждать дальше. Считывать людей несложно, Генри» если знаешь, куда смотреть. Генри считает, что это правда, но все же некоторых людей читать труднее. С виду мягкие мужчины могут оказаться серийными убийцами, а красивые женщины внутри могут быть холодными, как лед. Со стороны добрые дети под маской могут хотеть причинить тебе боль, а с незнакомцами особенно трудно, потому что ты видишь их впервые. Их улыбки могут означать... «Все? Что угодно?» Но прежде чем Лем успевает задать вопрос, или Генри успевает еще немного подумать о дяде Дейве, они оба кое-что слышат. Звук двигателя автомобиля. Генри быстро садится. Его ноги касаются пола, прежде чем он успевает это осознать. Лем кажется удивлен этому звуку не меньше Генри. У него отвисает челюсть, а тело напрягается. На краткий миг они с Генри встречаются взглядами, каждый думает об одном и том же. «Кто-то нашел нас». Не раздумывая, не планируя, Генри бросается к незапертой двери. Лем, застегнутый врасплох стремительностью пухлого малыша, пытается его схватить, но подворачивает лодыжку, когда встает и падает на колено. «Генри, стой!» — кричит он, когда Генри рывком открывает дверь и проносится мимо. Генри быстро выбегает в коридор, уже тяжело дыша. Он перепрыгивает дыру в полу и сам, безумно удивившись внезапному приливу скорости и ловкости. Забавно, как угроза жизни помогает шевелить задницей, думает он несколько истерично, а потом начинает кричать, кричать во всю глотку, кричать «Помогите!» так громко, как только может кричать снова и снова. Он поворачивает за угол, держась за хлипкие перила, и спускается по лестнице. Лем кричит где-то сзади, близко, но не слишком. Генри слетает вниз по лестнице к входной двери дома. Она прямо перед ним.